Глава девятая Что касается катастроф, недавняя смерть главного судмедэксперта доктора Джона Голта стала для Персис настоящей трагедией, особенно потому, что человек, пришедший ему на смену, был настолько не похож на покойного аристократичного англичанина и внешностью, и манерами, насколько это в принципе было возможно. Персис приехала в медицинский колледж Гранта как раз ко времени вскрытия и быстро вошла в угнетающего вида здания. Его башенки и строгий фасад всегда наводили ее на мысли о замке великана Людоеда. Персис вспомнила, что где-то читала, что однажды во вступительный экзамен в колледж включили тест по потерянному раю Мильтона. Она никак не могла понять, как хорошее знание романа о грехопадении человека могло свидетельствовать о способности провести нужные медицинские процедуры с теми, кому не повезло оказаться здесь среди первых пациентов. С другой стороны, колледж ясно дал понять, что каста или религия поступающих не играют никакой роли. Но женщин сюда, разумеется, не принимали. Табличка у входа в морг сообщала, что первое вскрытие здесь провели в 1882 году. Интересно, кто был этот несчастный? И не продолжились ли его несчастья и после смерти, когда его труп стал резать кто-нибудь столь же некомпетентный, как Радж Пхуми? Возможно, она была к нему несправедлива. За время их недолгого знакомства Пхуми показал себя вполне достойным судмедэкспертом, но его манеры выводили Персис из себя. Радж Пхуми в одежде для проведения вскрытий стоял у пробковой доски на втором этаже и изучал прикрепленные к ней фотографии женщин. Услышав, что кто-то вошел, он обернулся и пристально посмотрел на Персис сквозь круглые очки. Это был невысокий человек с усами и носом картошкой. Усы, отметила Персис, индиец с их прошлой встречи привел в порядок. Тогда они напоминали скоропостижно скончавшегося паука. От пхуми исходил какой-то странный запах. Лосьон после бритья, с ужасом поняла Персис. По силе аромат мог сравниться с утечкой газа. Что скажете? Пхуми снова повернулся к доске и махнул рукой в сторону фотографий. Персис взглянула на женщин. Печальные лица, стеклянный взгляд. Эти фотографии были сделаны при жизни. Но сейчас, в морге, в жуткой атмосфере смерти, женщины на них напоминали тени, нерешительно колеблющиеся между этим миром и тем. Это ужасно. Сказала она. Что еще можно было сказать? Пхуми смутился. Что ужасно? Персис указала на фотографии. То, как им не повезло. Индиец напрягся и покраснел. Инспектор должен сказать, вы меня обижаете. Теперь в замешательство пришла Персис. Не поняла. «Ну, я не стал бы называть возможность встретиться со мной невезением. А я думаю, что каждого, кто оказался здесь, вполне можно называть невезучим». Они уставились друг на друга. Потом Пхумия мягко сказал. «Инспектор, эти женщины живы. Это мои предполагаемые невесты. Мама пытается устроить мне свадьбу». Слова извинения застряли у Персис в горле. К счастью, выдавливать их не пришлось, потому что в этот момент в морг вошел Джордж Фернандес. Младший инспектор ввалился в помещение, заполнив его тяжелым запахом пота. Персис представила мужчин друг другу, и Пхуми повел их в зал, где проводили вскрытие. Там все другие ароматы перебивал резкий запах формальдегида. Персис подумала, что он ей нравится больше всего. «Вечером у меня назначено чаепитие с одной из моих возможных невест», — сообщил Пхуми, надевая перчатки и темно-зеленый фартук. «Как вы думаете, рассказать ей, чем именно я занимаюсь?» «Нет», — ответила Персис. Пхуми пожал плечами. «Доверюсь вашему мнению. У меня мало опыта в подобных делах». Он подошёл к столу для вскрытий. На нем под белой простынёй лежало тело женщины. Пхоми откинул простыню, открыв изуродованный труп женщины с железной дороги. Рядом лежали отрезанные части ног, и зрелище это было малоприятное. За спиной Персис Фернандес кашлянул, скрывая неловкость. Вряд ли ему часто приходилось присутствовать на вскрытиях белых женщин. Впрочем, как и самой Персис. Глядя на мертвое тело, на бледную кожу, ставшую еще бледнее в свете электрических ламп, Персис вдруг почувствовала опустошенность. Они подождали, пока ассистент Пхуми сфотографирует тело со всех сторон. Потом Пхуми тщательно изучил одежду жертвы, выпочканную в копоте со шпал, разрезал платье и положил его в специальный пакет. Обнаженное тело снова сфотографировали, измерили все нужные параметры, и Пхуми занес их в блокнот. После этого судмедэксперт прошелся кончиками пальцев по всему телу, внимательно его изучая. Завершив осмотр, он взял инструменты. В почтительном молчании Персис и Фернандес наблюдали за тем, как Пхуми профессионально вскрыл тело, достал внутренние органы, взвесил их, разложил по пакетам и переключился на голову жертвы. Он сделал надрез за ухом, прошёлся скальпелем по макушке и снял слой кожи. Всего за несколько мгновений он достал обнажившийся мозг, взвесил, изучил и отложил в сторону. Персис вдруг поняла, что Фернандес уже некоторое время нервно переступает с ноги на ногу. Чуть повернув голову, она краем глаза увидела, что на висках у него выступил пот, хотя в зале для вскрытий было довольно прохладно. Странно, она никогда бы не подумала, что грубый, молчаливый Фернандес не может спокойно смотреть на такие вещи. Впрочем, жена ненавистника она тоже в нем распознала не сразу. Персис почувствовала злость и снова сосредоточилась на пхуми. Время шло, и наконец индеец отошел от тела. Громко ступая по плиточному полу, он подошел к раковине и вымыл руки в перчатках, а обернувшись обратно, выпалил свое заключение на одном дыхании. Эта женщина умерла не на железнодорожных путях. Я имею в виду, что травмы и кровопотеря, вызванные отсечением конечностей, не являются причиной ее смерти. Когда ее положили на рельсы, она уже была мертва». «Положили?» — эхом отозвался Фернандес. «Да, она умерла от удушения». Технически смерть наступила от сдавливания дыхательных путей, что привело к асфиксии и церебральной гипоксии. Это видно по полученным повреждениям. Сломана подъязычная кость, язык и гортань увеличены. Можно заметить точечные кровоизлияния на слизистой оболочке глаза и на коже лица. Он окинул полицейских мрачным взглядом. Судя по отсутствию следов волокон веревки и ширине отметен на шее, я бы сказал, что использовалось что-то вроде проволоки. Это не могла быть попытка самоубийства? Спросила Персис. Если бы она пыталась повеситься, гравитация тянула бы тело вниз, и странгуляционная борозда на шее, соответственно, была бы направлена вверх хуми покачал головой. «Боюсь, бедняжку убили. И жестоко убили. А потом выкинули тело на железнодорожные пути. Я бы сказал, что убийца положил ее так, чтобы шея оказалась на рельсах, в надежде на то, что поезд скроет следы его преступления». «Но почему тогда поезд отрезал ей ноги?» озадаченно спросил Фернандес. Вы обратили внимание на ее платье? Отозвался Пхуми, снимая очки и протирая их носовым платком. Оно было порвано на плечах. На ключицах и дельтовидных мышцах жертвы я обнаружил следы укусов. Скажите, там рядом не было диких собак? Персис вспомнила пару глаз, блестящих в ночной темноте, и лай, напоминающий волчий. «Да, были. Тогда, я полагаю, что они пытались тащить тело с рельсов и отнести куда-нибудь, где можно будет его спокойно съесть. Но до появления поезда им удалось завершить дело только наполовину». Некоторое время они молча представляли себе эту наводящую ужас-картину. Пхуми снова надел очки. «Вы нашли что-нибудь, что может помочь установить ее личность?» — спросила Персис. «По моей оценке, ей от 23 до 30 лет. Точнее, к сожалению, сказать не могу. Как известно, определить возраст только по морфологическим признакам без дополнительной информации достаточно сложно. Пять крестцовых позвонков жертвы срослись в единую кость». Это обычно происходит к 23 годам, отсюда нижняя граница. Она была в хорошей физической форме, но в прошлом перенесла травму. У нее шрамы на спине и следы порезов на внутренней стороне левого бедра. Я встречал такие следы. Думаю, эти порезы сделала она сама. На левой груди шрам от ожога, Под ним видны слабые следы татуировки, недостаточно четкие, чтобы понять, что это было, но, вероятно, она пыталась от нее избавиться. Пхуми поморщился. «Есть еще один горизонтальный шрам в пять дюймов длиной сразу над лобком. Это след от кесарево сечения. У этой женщины была непростая жизнь». «Насилие со стороны партнера? предположила Персис. Вполне вероятно. Конечно, это все сплошные гипотезы, продолжил судмедэксперт. Но, возможно, она была эмоционально или психически нестабильна. Следы на бедре могут свидетельствовать о том, что она регулярно наносила себе увечье. В таком случае она, как иностранка, могла обратиться за медицинской помощью. Возможно, вам стоит это проверить. В городе не так уж много психиатров. У нас всегда придерживались несколько старомодных взглядов на такие проблемы, считая, что психические расстройства — это следствие проклятия богов, плохой кармы и чего-нибудь еще в этом роде. Знаете, первый сумасшедший дум появился у нас только при англичанах, «Для британских солдат, которые постепенно теряли рассудок от жары, дизентерии и малярии», — Пхуми помолчал. «К счастью, в последнее время это меняется. Один мой коллега, он тоже здесь работает, даже пишет диплом по психологической медицине. Может, вам стоит с ним встретиться?» Он снова сделал паузу. «Есть еще одна версия». Я изучил половые органы жертвы, и могу сказать, что эта сфера ее жизни была крайне активной, может быть, даже слишком. Я не хочу сказать, что есть какая-то правильная чистота». Он сбился и неловко кашлянул. Персис всегда поражала, что мужчин так смущает необходимость обсуждать подобные вопросы в ее присутствии, при том, что во всем, что касается ее полицейской карьеры, они оскорбительно прямолинейны». Пхоми придвинул очки к переносице. «Я однажды проводил вскрытие большой группы женщин, погибших в результате утечки газа в Калькутте. Они работали в публичном доме. Долговременная травма половых органов у этой женщины очень похожа на те, что были у них». «Вы хотите сказать, что она проститутка?» — изумился Фернандес. «Есть такая вероятность. Я не могу сказать точно. Возможно, она просто состояла в агрессивных сексуальных отношениях». Персис уже повернулась в сторону выхода, но вдруг кое-что вспомнила. «Кстати, а вы не знаете, в каких случаях принимают туинал? Это для другого дела». Это снотворное, седативный препарат на основе барбитуратов. Совсем новое лекарство. Его выпускает компания «Элай Лили» в Америке. Когда они вышли из колледжа, Фернандес рассказал, что ему удалось узнать. Он встречался с Агастесом Сильвой, военным историком, часто заходившим за книгами к отцу Персис. Сильва работал в Бомбейском университете — вёл несколько курсов по военной истории Индии. «Сильва подтвердил то, что ты говорила», — сказал Фернандес. Он позвонил какому-то английскому коллеге, дал ему описание женщины и попросил проверить, не было ли у Уайтоне служащих с похожей внешностью. Персис посмотрела в сторону и увидела попрошайку на тележке. Он приставал к мужчине, входящему в ворота колледжа. «Интересно, а не его ли она видела у дверей азиатского общества?» «Я позвоню ему снова и дам более точное описание», — продолжал Фернандес. «Скоро у Пхуми будут готовы фотографии, их я тоже ему отнесу. Во всяком случае, снимок лица». Перси скивнула, ей нечего было ему возразить. Сама она по-прежнему не верила, что эта женщина когда-либо служила в военно-воздушных силах. Конечно, в боевых действиях со стороны Англии принимали участие самые разные женщины, но если верна версия Пхуми о публичном доме, это крайне маловероятный сценарий. Персис задумалась об убийствах проституток. В таком густонаселенном городе, как Бомбей, Подобные преступления никак нельзя было назвать редкими, но чтобы жертвой стала белая женщина, насколько она могла вспомнить, такого не случалось еще ни разу.